Человек может испытывать чувство привязанности Ко многим существам и предметам Но любовь, истинную, неприходящую любовь Он познает, если уж ему суждено изведать это чувство Только один раз Во всяком случае таково мнение графского егеря Хоппа Многих собак держал он на своем веку Ко многим из них был привязан, но любил он, в полном смысле этого слова, лишь одного пса, незабвенного крамбамбули. Он купил, или точнее выменил его, в трактире лов в Вишоу у одного опустившегося лесного объездчика. Едва увидев пса, хоп проникся к нему глубокой симпатией и это чувство ему суждено было унести с собой в могилу. По глазам хозяина этой великолепной собаки сразу было видно, что это за негодяй. Он уже успел опрокинуть на дармовщинку рюмку водки и, сидя за столиком, поносил трактирщика, отказавшегося поднести ему вторую. И хотя хоп не очень-то любил заводить сомнительные знакомства, он все-таки сел рядом с этим малым и тотчас же завязал с ним беседу. Вскоре он уже знал, что этот прощелыга успел заложить у трактирщика свой штуцер и ягдаж, а теперь собирается отдать в залог и собаку. Но трактирщик грязный сквалыга и слышать не хочет о закладе, который еще надо кормить. Хоп, для начала ни словом не обмолвился о том впечатлении, который произвел на него пес, а просто велел принести бутылку доброй данцгской вишневки, которой в то время славился трактир, и начал усердно потчевать бродягу. Ну, через час дело и сладилось. Егерь выставил двенадцать бутылок того самого напитка, за рюмкой которого состоялась сделка, и бродяга отдал собаку к чести его, будь сказано, отдал, скрипя, сердце. Руки у него так дрожали, когда он надевал собаке ошейник, что казалось ему вовек не справиться с этой несложной операцией. Хоп терпеливо ждал, молча любуясь чудесным животным, достоинства которого были так очевидны, несмотря на его крайнюю запущенность. В этой собаке все было безупречно начиная от когтей и кончая тонко вырезанными чуткими ноздрями, и мускулистые поджарые тело и лапы, которые были выше всяких похвал. Эти четыре живых пилона были лишь чуть толще заячьих лапок, а с легкостью могли бы нести на себе тело оленя. Сердце егеря прыгало в груди от радости по поводу на редкость удачной сделки. Наконец он встал, взял в руки поводок, который бродяги в конце концов удалось прикрепить, и спросил, а как его звать? Его зовут так же, как напиток, которым за него заплатили. Крамбамбули, был ответ. Крамбамбули, так крамбамбули. Ну, пошли. Ты пойдешь или нет? Вперед? Как бы не так. Хоп мог сколько угодно звать, свистеть, тянуть за поводок. Собака не слушалась его, тянулась мордой к тому, кого она все еще считала своим хозяином. выла когда тот кричал «Марш!», сопровождая приказ здоровым пинком, но все-таки опять рвалась к нему. Лишь после упорной борьбы егере удалось наконец завладеть собакой. Ему пришлось связать ее и заткнуть ей пасть кляпом, а затем, засунув в мешок, тащить на себе несколько часов весь путь от трактира до собственного дома в лесу. Понадобилось целых два месяца, в течение которых крамбамбули неоднократно били до полусмерти, а после каждой попытки к бегству сажали на цепь и одевали ошейник с железными шипами для того, чтобы он наконец понял, кто теперь его хозяин. Но зато потом когда он окончательно признал себя побежденным, что за пес из него получился. Никакими словами не опишешь совершенство, которого он достиг не только в исполнении своих служебных обязанностей, но и в домашнем обиходе, как преданный слуга, добрый товарищ, надежный сторож и верный друг. Она только говорить не умеет, так отзываются обычно об умных собаках но крамбамбули и говорить умел. Во всяком случае его хозяин мог подолгу беседовать с ним. Минул два года и вот однажды дом Егеря посетила графиня, супруга его господина. Хоп сразу догадался, что означает этот визит. И когда знатная дама обратилась к нему со словами «Милый мой Хоп, завтра день рождения графа», он со спокойной усмешкой продолжал «Поэтому ваши сиятельства желают преподнести господину графу подарок и полагают, что ничем так не угодят, как крамбамбули». Да-да, милый Хоп. Графиня порозовела от удовольствия, услышав в словах егеря лишь желание услужить, и сразу же заговорила о благодарности, предложив тут же назначить за собаку любую цену. Егерь, это старые леса, захихикал, состроил смиренную мину и вдруг выпалил. — Ваше сиятельство, если пес захочет остаться в замке, не разгрызет любую привязь, не разорвет любую цепь или не удавится, пытаясь разорвать цепь, которую он разорвать не сможет, в этом случае ваше сиятельство могут оставить себе животное даром. Такая собака мне ни к чему. Так и сделали. Но до гибели собаки дело не дошло, потому что граф еще раньше потерял всякий интерес к упрямому животному. Тщетны были его попытки приручить его лаской, укротить силой. Она кусала каждого, кто приближался к ней, не брала пищи, и скоро, ведь охотничьи собаки и без того почти нечего терять, совсем отощала. Через несколько недель хоп поизвестили, что он может забирать свою шавку и когда он, поспешив воспользоваться разрешением, разыскал свою собаку на графской псарне, то был встречен самым бурным ликованием. Крамбамбуль поднял неистовый виск, рванулся навстречу хозяину, уперся передними лапами ему в грудь и принялся слизывать слезы радости, катившиеся по щекам старика. В то время не только в графских лесах, но и по всей округе нагло разбойничала банда браконьеров. Судя по слухам, ее вожаком был какой-то вконец опустившийся субъект». Рыжим называли его дровосеки, встречавшие его в каком-нибудь сомнительном кабаке за бутылкой водки, лесные обходчики, то и дело нападавшие на его след, но ни разу не сумевшие схватить его самого, и, наконец, его люди, которых у него было немало в каждой деревне среди всякого сброда. Ущерб, причиненный дичи и лесу, достиг неслыханных размеров. Лесничий вменил в обязанность всем своим подчиненным действовать с беспощадной строгостью. Егерю Хоппу приходилось чаще других выслушивать от лесничьего напоминания о строжайшем выполнении служебного долга, а иногда и выговоры за недостаток усердия. В ответ на что Хопп, впрочем, лишь улыбался. К же, которому егерь в таких случаях хитро подмиговал, громко и пренебрежительно зевал. Однажды июньским утром хоб застал Лесничего за одной из его экзекуций. Это было в липовой роще в конце господского парка. Липы как раз стояли все в цвету, и на них забралось не меньше дюжины мальчишек. Они точно белки карабкались по сучьям раскидистых крон, обламывали все ветки, до которых могли добраться, и сбрасывали их на землю. Две женщины поспешно собирали ветки и набивали ими корзины. Лесничий вне себя от ярости велел своим помощникам без лишних разговоров стряхивать мальчишек с деревьев, не считаясь с высотой. Пока малыши визгом и плачем ползали у его ног, кто с разбитым в кровь лицом, кто с вывихнутой рукой, а кто со сломанной ногой, он собственноручно избивал обеих женщин. В одной из них Хоп узнал распутную девку, слывшую любовницей рыжего. И когда ему было поручено сдать в суд отобранный в корзины и платки женщин, а также шапки мальчишек, его охватили дурные предчувствия. Неделей позже егерь вновь увидел Лесничего в липовой роще уже мертвым. По виду трупа можно было заключить, что его притащили сюда по камням и болотам для того, чтобы водворить именно на это место. Лесничий лежал на срубленных ветвях. На его голове виднелся пышный венок из цветущих веток липы. Другой такой же венок обвивал грудь, подобно перевязи. Рядом лежала его шляпа, до краев наполненные цветами липы. Убийца не взял даже патронташа — а только вынул патроны, взамен набив его цветами липы. Вместо великолепного карабина на трупе лесничего лежал какое-то дрянное ружьишко. Когда впоследствии из груди убитого была извлечена пуля, послужившая причиной его смерти, выяснилось, что она точно подходила к стволу этого ружья, который как бы в издевку было повешено лесничему на плечо. При виде обезображенного трупа Хоп! Остолбенел от ужаса. Он не мог шевельнуть и пальцем, да и мозг его был словно парализован. Он все глядел и глядел на мертвое тело, и сначала ни на чем не мог сосредоточиться. Лишь через некоторое время он обратил внимание на странное поведение собаки и спросил самого себя, что это с ней творится. крамбамбули рамбамбуле обнюхивает труп, бегает, словно взбесившись вокруг него, то взвизгнет, то пронзительно радостно завоет, то сделает прыжок, другой, поминутно пригибая морду к земле и к чему-то принюхываясь, потом залает, и кажется, будто в нем пробуждаются давно умершие воспоминания. «Ко мне!» — кричит Хоп, «живо ко мне!» И Крамбамбуль повинуется, но взгляд его, обращенный к хозяину, исполнен глубочайшего волнения, и, как выражался егерь, говорит ему, «Заклинаю тебя! Неужели ты ничего не видишь?» «Неужели ты ничего не чуешь? Ах, дорогой мой хозяин, да посмотри же, понюхай же! Ах, хозяин, иди же, подойди же сюда!» И тычется мордой в колено старика, крадется к трупу, поминутно оглядываясь, словно спрашивая, «Следуешь ли ты за мной?» и старается поднять тяжелое ружье, толкает и хватает его пастью, явно намереваясь принести его хозяину. Мороз пробирает егеря по коже, и смутные подозрения просыпаются в его душе. Но по Ерику мудрствовать не его дело, и ему не пристало учить начальству муразуму, а следует, оставив страшную находку нетронутой, отправляться своей дорогой, в данном случае прямо в суд, то он и делает только то, что положено. И вот все закончено, все формальности, предусмотренные законом для таких случаев, выполнены, А все эти дела заняли день и часть ночи, и хоп, прежде чем лечь спать, еще раз беседует со своей собакой. «Послушай, пес», — говорит он, — «уже поднята на ноги вся жандармерия, теперь облавым и розыском конца не будет. Не предоставить ли нам другим очистить землю от этого негодяя, застрелившего нашего лесничего?» А мой пес знает этого подлого проходимца. Да-да, знает. Но этого мы никому не скажем. Об этом я никому не давал показаний. Стану я впутывать свою собаку в эту историю. Еще чего не хватало. Он нагнулся к кромбамболе, сидевшему между его расставленными коленями, прижался щекой к голове собаки и позволил ей приласкаться к нему. При этом он мурлыкал как поживает мой крамбамбули, до тех пор, пока сон не сморил его. Знатоки человеческих душ пытались дать объяснение той таинственной силе, которая подчас неодолимо влечет преступника к месту совершенного им злодеяния. Хоппу ничего не было известно об этих ученых рассуждениях, и тем не менее он беспрерывно и неустанно маячил в сопровождении своего пса поблизости от липовой рощи. На десятый день после гибели лесничего он впервые на час-другой отвлекся от мысли о мести и принялся отмечать в графском лесу деревья, подлежащие вырубке. Закончив эту работу, он закидывает ружье за спину и отправляется напрямик через лес к посадкам возле рощи. В тот самый момент, когда он собирается вступить на тропинку, ведущую вдоль стройного ряда буков, ему чудится какой-то шелест в листве. Однако тут же надолго воцаряется мертвая тишина. Он уже был решает, что не произошло ничего заслуживающего внимания, но тут ему бросается в глаза странное поведение собаки. Она стоит, взъерошив шерсть, вытянув шею, задрав торчком хвост и уставясь в какую-то точку между рядами буков. — Ага, — подумал хоп — постой-ка, приятель, не ты ли это? Он зашел за дерево и взвел курок. Сердце у него бешено билось, дыхание и без того неровное совсем замерло, когда вдруг, о, Господи, исчащий буков на тропинку вышел рыжий. У его ягдташа болтались два зайчонка, а за плечом на знакомом юхтовом ремне висел карабин лесничего. Велик был соблазн прикончить подлеца из надежного укрытия, но и в самого последнего мерзавца не выстрелит егерь, хоп, не окликнув его сначала. Одним прыжком он выскакивает из-за дерева на тропинку и кричит «Сдавайся, окаянная твоя душа!» И когда браконьер в ответ срывает с плеча карабин, егерь тут же стреляет. Святое небо! Вот так выстрел! Вместо грохота слышится сухой щелчок. Ружье слишком долго простояло заряженному дереву в сыром лесу, вот и осечка. Все пропало, думает старик. Так вот как привелось умирать. Но нет, он цел и невредим. Только шляпа, продырявленная дробью, летит в траву. Другому тоже не везет. Это был последний заряд в его ружье, чтобы еще раз выстрелить, ему надо прежде вытащить патроны из сумки. «Возьми его!» — хрипло кричит хоп своей собаке. «Возьми! Сюда, ко мне! Сюда, крамбамбули!» — манит с другой стороны нежный, любящий, и ах, такой знакомый голос. «Ну а собака...» То, что далее произошло, произошло гораздо быстрее, чем об этом можно рассказать. Крамбамбуля уже узнал своего прежнего хозяина и мчится к нему, но только до половины пути. Тут хоп, свистит, и собака поворачивает обратно. Тогда свистит рыжий, собака снова поворачивает и начинает в отчаянии крутиться на одном месте, на одинаковом расстоянии от егеря и от браконьера, раздираемые противоположными чувствами. Наконец бедное животное прекратило безнадежную борьбу, положив конец своим сомнениям, но не мукам лаем и воем, прижавшись брюхом к земле, вытянув в струну свое стройное тело, и задрав кверху морду, словно призывая небо в свидетели своих душевных страданий, крамбамбули пополз к своему прежнему хозяину. При виде этой картины хоппом овладевает бешеной жаждой крови, Когда он вставлял новый патрон, его пальцы дрожали, зато теперь он прицеливает спокойно и уверенно. Но и Рыжий тоже успел снова навести на него дуло своего ружья. Теперь одному из них не сдобровать. Это ясно противникам, не спускающим друг друга с мушки, и что бы ни происходило в их душах, они целятся с каменными лицами стрелков, сошедших с лубочной картинки. Раздаются два выстрела. Егерь попал, браконьер промахнулся. А все почему? Потому что, спуская курок, рука негодяя дрогнула от толчка собаки, бросившейся к нему в приступе бурной нежности. «Тварь!» — шипит он напоследок, валится навзничь и остается недвижимым Свершивший правый суд медленно приближается к нему. «Ты получил по заслугам», — думает он, — «на тебя и лишней дробинки жаль». И все же он ставит ружье на землю и вновь заряжает его. Собака, выпрямившись, сидит перед хоппом. Она часто и шумно дышит, высунув язык, и неотрывно следит за егерем глазами. И когда тот, кончив возиться с ружьем, вскидывает его, между хозяином и собакой, Происходит разговор, из которого свидетель, будь он даже не покойник, а живой человек, все-таки не понял бы ни слова. Знаешь, для кого предназначена эта пуля? Догадываюсь. Дезертир, перебежчик, каналья, забывший долг и честь. Да, господин, это так. Ты был так дорог мне. Теперь все кончено. Я не дорожу тобой больше. Понимаю, господин. И к рамбамбуле ложится, прижимаясь мордой к вытянутым передним лапам, по-прежнему не сводясь с егеря глаз. Ох, если бы эта проклятая тварь не смотрела на него таким взглядом! Он живо покончил бы с ней, избавив и себя, и ее от лишних мучений. Но теперь он просто не мог. Да и кто смог бы пристрелить существо, которое так на тебя смотрит? И, пробормотав сквозь зубы добрую дюжину проклятия, одно богохульней другого, хоп, снова закидывает ружье за плечо, снимает зайчат с труппы браконьера и уходит пёс следил за ним взглядом, пока тот не скрылся за деревьями. Тогда он встал, и душераздирающий, горестный вой разнёсся по лесу. К рамбамбуле волчком покрутился на месте и снова уселся возле мертвеца. Там его и застала судебная комиссия, поздним вечером прибывший в сопровождении Хоппа к месту происшествия, чтобы осмотреть и увести труп браконьера. Когда эти люди приблизились, Крамбамбуль отступил на несколько шагов. Один из приехавших обратился к леснику. — Это ведь ваша собака? — Я оставил ее здесь вместо часового, — ответил Хопп, которому было стыдно сказать правду. — Да что толку? Все равно она выплыла наружу, когда труп погрузили на телегу и увезли, а Крамбамбули поплелся вслед, опустив голову и поджав хвост. Еще на следующий день судебный служитель видел, как пес кружил вокруг мертвецкой, где лежал рыжий. Он дал пинка ему ногой и крикнул «Пшел домой!». Крамбамбуль оскалил на него зубы и убежал, как полагал служитель, по направлению к дому егеря. Однако туда он так и не явился, а стал вести жалкую жизнь бродяги. Как-то раз видели, как он, одичавший, тощий, как скелет, слонялся возле убогих жилищ бедняков на краю деревни. Вдруг он набросился на ребенка, стоявшего перед последним домиком, и с жадностью вырвал у него черный кусок хлеба, который тот грыз. Ребенок обмер от страха, но тут из домика выскочил маленький шпиц, залаял на грабителя, тот сейчас же бросил свою добычу и кинулся прочь. В тот же вечер Хоп перед сном стоял у окна, всматриваясь в мерцающую темноту летней ночи. И тут ему показалось, будто по ту сторону луга, у опушки леса, Сидит пес, неотрывно, с тоской, глядя на обитель своего былого счастья, вернейший из верных, оставшийся без хозяина. Егерь захлопнул ставни и лег спать. Но через некоторое время он встал, снова подошел к окну. Собаки уже не было. И опять он попытался уснуть, и опять сон не шел к нему. Нет, он не мог так больше жить». Что бы там ни было, он не мог больше жить без этого пса. «Я приведу его домой», — подумал он, и, приняв это решение, почувствовал, как легко стало у него на душе. С первой зарей он уже был одет, велел своей старухе не ждать его с обедом и немедля отправился в путь. Но, выходя из дому, он наткнулся на того, кого собирался искать вдалеке. Перед ним лежал мертвый крамбамбули, прижавшись мордой к порогу, который он так и не решился переступить. До конца своих дней егерь тосковал по собаке. Лучшими его минутами были те, в которые он забывал, что потерял ее погрузившись в приятные воспоминания он затягивал свое знаменитое как поживает мой крамбам но посреди слова замолкал сокрушенно покачивал головой и произносил с тяжелым вздохом а жаль собака